Юбилейный собор подтвердил, московская патриархия окончательно отпала от православия. Доклад на Восьмом съезде духовенства монашствующих мирян Суздальской епархии Российской Православной Церкви ноябрь 2000 года. Летом нынешнего года в Москве стал распространяться еженедельник пределы века. Это издание именует себя общественной православной газетой и сообщает о принадлежности своих сотрудников патриархии. В номере третьем, который вышел сразу же после окончания юбилейного собора Московского патриархата, колонка редакции начинается такими словами. «Несколько знакомых нам священников и епископов спрашивали, Будем ли мы подробно освещать итоги прошедшего собора? Мы им отвечали, что нет, не будем. И на недоуменные взгляды отвечали, и опять отвечаем так. Если браться за освещение деятельности собора серьезно, по-честному, по-православному, то нужно писать о таких диких канонических нарушениях, о таких невероятных экуменических и филитических компромиссах, что они хватит всего объема газет В сходном положении нахожусь я. Если б моей задачей стало с дотошностью разобрать трехсотстраничный том под названием «Юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви, Москва, 13-16 августа 2000 года», сборник докладов и документов СПБ-2000, то мое выступление продолжалось бы много дней, а посему в своем сообщении я решаюсь уделить внимание лишь нескольким самым существенным тегам. Как знаем, ревнители истинного православия в течение длительного времени требуют от Московской Патриархии ниже следующих шагов. Осуждение сергианства, отказ от экуминизма, прославление новомучеников российских и, в первую очередь, августейшего семейства, и мы попытаемся взглянуть на их юбилейный собор в свете этих важнейших проблем. Самый термин «сергианство» возник после 1927 года после того, как заместитель патриаршего места блюстителя митрополит Нижегородский Сергий Старогородский и временный при нем патриарший Священный Синод опубликовали свою печально известную декларацию, в которой утверждали свою лояльность палачам России и богоборцам. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родины, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – нашей неудачи. Появление этого позорного документа сразу же вызвало реакцию людей, сохранивших верность Господу Иисусу Христу и Его Церкви. Так будущий священномученик архиепископ Илларион Троицкий в своем письме от 16 -го, 29 -го июля того же 27-го года, вопрошал. Вызвавшие многообразные и вполне заслуженные отрицательные критики послания митрополита Сергия и его синода, не бросило ли возглавляемую им церковную организацию в омерзительной, прелюбодейной объятии атеистической, богохульной и христоборной, антихристовой власти, им неслоли страшные нечисти внедро нашей церкви. Акты святейшего патриарха Тихона. Москва, 1924 год, страница 525. За прошедшие 70 с лишним лет о сергианстве написаны сотни страниц. Общее мнение можно было бы свести к такой примерно формулировке. Это экклезиологическая ересь. Ее последователи полагают, что не только церковь спасает человека, который становится ее членом, но и сами люди. Иерархи, клирики и миряне спасают свою церковную организацию, когда идут на недопустимые компромиссы и возмутительную ложь. Но желанием спасать церковь серегианство не исчерпывается. Компромиссы и ложь зачастую объясняются желанием того или иного лица обеспечить благополучное и безбедное существование, не столько церкви, сколько самому себе. И такое, я бы сказал, индивидуальное сельгянство, увы, наличествовало в христианстве во все времена. немною первым замечено, что большевистская партия являла собою сатанинскую пародию на церковь. Их съезды соответствовали нашим соборам. У них были свои мученики за веру, свои проклинаемые ересики, свои ритуалы и даже свои лжемощи на бальзамированный труп, который и по сию пору находится на главной площади Москвы. Но мало кто отдает себе отчет в том, что сходство КПСС и Сиригянской церкви этим не исчерпывается. Тут есть и некое Обратная связь, поскольку Московская патриархия, возникшая в 1943 году на развалинах Российской Церкви, созидалась большевиками по образу и подобию ВКПБ, об этом наглядно свидетельствует положение об управлении Русской Православной Церкви, которое было утверждено на так называемом Поместном Соборе в 1945 году. Принятый тогда документ аннулировал соответствующее определение легитимного поместного собора 1917-18 годов. Из тех самых пор высшей инстанции в Московской Патриархии стало всевластное, самоформирующееся и никому не подотчетное Митрополитбюро, глаголимый священный синод, а его возглавителем в качестве генсека глаголимый патриарх. Ну, а теперь несколько слов о самих патриархийных мероприятиях, которые у них именуются соборами. Начиная с самого первого из них, когда по приказу Сталина спешно доставленной в Москву 18 сельянских епископов провозгласили своего предводителя московским патриархом. Все их сборища походили на съезды ВКП кпсс И нынешний юбилейный собор не стал исключением. Продолжалось это мероприятие лишь четыре дня, а документы, предложенные собравшимся, принимались единогласно. Московская газета «Радонеж» в номерах 15-16 за этот год поместила интервью глаголимого епископа Владивостокского и Приморского Вениамина. Он говорил касательно определения юбилейного архиерейского собора об основных принципах отношения русской православной церкви к инославию. Мы даже не успели, как следует, ознакомиться с этим документом. Его поставили на голосование практически сразу же после того, как нам раздали текст. «Вообще это очень печально», когда архиереи, съезжающий за насобор до последнего момента, не знают даже, какие тексты им предстоит обсуждать. Да что там тексты? повестки дня не знают. Ее выдали нам только накануне. К чему такая секретность? Непонятно. Наивный человек. Ему непонятно. Но нам вполне понятно, ведь делегаты на съезда КПСС были точно в таком же положении один из важнейших документов определение Собора о вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. В пункте первом читаем. Освященный Архиерийский Собор возносит благодарение Богу за его милости, явленной Русской Православной Церкви в XX столетии, отмеченным одновременно многими историческими свершениями и неисчислимыми бедами и страданиями. Собор воздает хвалу Господу за подвиг мучеников и исповедников, которым утвердилась Церковь Христова. Благодаря этому подвигу, самотвержным трудам и молитвам иерархов, клира и мирян, наша Церковь смогла в условиях свободы в короткие сроки возродить свое свидетельство и служение. Ну, о подвиге мучеников и исповедников мы еще скажем. А сейчас обратим внимание на последнее утверждение. Современные сергиане явно лукавят, когда ведут речь о возрождении свидетельства и служения. Самый глагол «возродить», согласно толковому словарю Ушакова, имеет значение «восстановить после периода упадка». Если бы в условиях свободы состоялось подлинное возрождение, был бы незамедлительно восстановлен административный порядок, который был определён легитимным собором 17 18 -го годов. Появился бы высший церковный совет из клириков и мирян, синод стал бы выборным, да и первосвятители избирали бы так, как было решено на соборе 17-го и 17-го годов по жребию из трех кандидатов. Заодно следовало бы избавиться от наименования, которое дал патриархии Сталин в 43-м году, русская церковь, и вернуть себе историческое, российское. А поскольку ничего этого и в помине нет, можно с уверенностью утверждать, патриархия не возродила служение. А в новых условиях продолжает свое прислуживание власть имущим, о чем наглядно свидетельствует всем известный факт. Нарочитое забвение того, что было решено в 17-18 годах, показывает, что ни один из сельгянских соборов, в том числе и самый последний, юбилейный, не может быть признан законом. В православии издавна соблюдается канонический принцип Меньший собор не может отменять или исправлять установление больше Я полагаю, что никому не придет в голову утверждать, будто какой-нибудь из патриархийных сборищ является более представительным, чем поместный собор Российской Церкви, такой, какой она была в 1917 году. Экуменизму посвящен один из пространнейших документов юбилейного собора. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. Этот текст составлен с обычным для сергиан лукавством, то есть по принципу «и нашим, и вашим». Он должен снискать одобрение патриархийных обновленцев и те, кто мнит себя традиционалистами. Последние могут порадоваться таким постулатом. Православная Церковь есть истинная Церковь Христова созданная самим Господом и Спасителем нашим, Церковь, утверждённая и исполняемая Духом Святым. Церковь Христова едина и единственна. Совершенно неприемлемо так называемая теория ветвей, утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных ветвей. Но и патриархийные либералы не придут в расстройство, поскольку в цитируемом документе еретики именуются инославными, а монофизитские общества – восточными православными церквями. Идеологии с инославными будут продолжены, и Всемирный Совет Церквей предлагается не покинуть, а реформировать. Как и во всякой сергианской публикации, в этом документе наличествует и умолчание, и прямая ложь излагая историю отношений патриархии со Всемирным советом Церквей, авторы вовсе не упоминают вполне известных фактов. Как неприятие сирянами экуменизма в сорок восьмом году, так и наоборот, их вступление в помянутый совет определялось отнюдь не их собственной позицией, а прямыми инструкциями, которые они получали из ЦК КПСС и КГБ МГБ. Во времена Сталинской холодной войны ни о каком сближении патриархии с Западом и речи быть не могло. А потому совещание глав и представителей автокефальных церквей, состоявшееся в Москве в 1948 году, приняло резолюцию, в которой говорилось «цель и экуменического движения» не соответствует идеалам христианства и задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь. Ну вот настала хрущевская разрядка. И 15 сентября 1960 года председатель Совета по делам религии Кураедов пишет в официальном документе. Патриарх принял рекомендацию Совета о вхождении Русской Православной Церкви в члены Всемирного Совета Церкви и расценил это как крупную акцию из страны Русской Православной Церкви в ее деятельности за рубежом. Обе выше вышеприведенные цитаты заимствованы мною из доклада священника Сергея Гордуна «Русская Православная Церковь при святейших патриархах Сея алексей Вестник РХД номер 158. В экуменистическом документе Юбилейного собора приведена примечательная цитата из решений так называемой Всеправославной встречи в Салониках 1998 год. За многие десятилетия православного участия в экуменическом движении ни один из официальных представителей той или иной поместной православной церкви никогда не предавал православие, напротив, Эти представители всегда хранили полную верность и послушание своим церковным властям, действовали в полном согласии с каноническими правилами, учением Вселенских Соборов и Отцов Церкви и со святым преданием Православной Церкви. Доказать лживость этого утверждения не стоит особенного труда. Тут достаточно привести три цитаты. Во-первых, один абзац из книги Людмилы Перепелкиной «Экуменизм. Путь, ведущий к погибели» Джордан Виль, 1992 год, страница 10. Экуменическое богохульство проявляется по-разному. Так, события, имевшие место на 6-й ассамблее ВЦС Ванкувере, явились вызовом даже самой экуменической программе постепенности участниками этой ассамблеи 31 июля 83 года была отслужена экуменическая литургия, составленная французским реформатором Максом Юрианом и принятой комиссией веры и устройства в Лиме, Перу, в январе 82 года. Главным совершителем этой литургии был англиканский архиепископ Ранси в служении с шестью протестантами, из коих две женщины, священницы, реформатка из Индонезии, Каролина Патиазина Торч и лютеранка из Дания Элизабет Лизил. Кроме названных «предстоятелей» в кавычках, в священного писания и произнесении их теней приняли участие православные дохалки-донцы и римокатолики так римо-католический епископ Пауль Вернер из Германии прочитал Евангелие, а православный, в кавычках, архиепископ Кирилл, ныне митрополит Смоленский, председатель ОВЦСМП, произнес следующие слова прошения. «Помолимся, чтобы вскоре достигнуть видим в общении в теле Христовом путем преломления хлеба и благословение чаши вокруг одного стола». во вторых Сообщение агентства благовест инфо от 18 августа 2000 года. 18 августа у восточного фасада храма Христа Спасителя состоялось открытие хачкара, камня с резным изображением креста в орнаменте, переданного Армянской Апостольской Церковью в дар храму Христа Спасителя. В церемонии участвовали патриарх Московский в Сеаруси Алексей II, И верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Совершив освящение хачкара, патриарх Гарегин II в частности сказал: Из святого Эчмиадзина мы привезли знак любви. Открывая хачкар на территории храма Христа Спасителя, мы молимся, чтобы крест, символ нашего Братство даровал благословение святой российской земле, которая на протяжении веков с материнской любовью принимала духовных чад армянской церкви. А в-третьих, правило сорок пятое святых апостолов. Епископ или пресвитер, или диакон сиритиками, молившийся токма, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, как служителям церкви, да будет низвержен. Итак, глаголимый митрополит Кирилл, молившийся с еретиками, должен быть от церкви отлучен, а глаголимый патриарх Алексей II, позволивший ересярку-монофизиту освящать хачкар на территории храма Христа Спасителя, подлежит лишению сана. Самым заметным из всех деяний юбилейного собора стало прославление святых царственных мучеников во главе с последним российским императором, чего в течение многих лет ждали тысячи и тысячи русских людей. Но это сделано не без умолчания и лукавства, то есть не по церковному. В докладе митрополита Крутицкого и Коломенского ювенали председателя синодальной комиссии по канонизации святых читаем, Последовательно и методично, убивая всех попавших им руки членов императорской фамилии, большевики прежде всего руководствовались идеологией, а уж потом политическим расчетом. Ведь в народном сознании император продолжал оставаться помазанником божьим. А вся царская семья символизировала Россию уходящую и Россию уничтожаемую. Комиссия в своем подходе к этой теме стремила, чтобы прославление царственных мучеников было свободно от всякой политической иной конъюнктурности. В связи с этим представляется необходимым подчеркнуть, что канонизация монарха никоим образом не связана с монархической идеологией, и тем более не обозначает канонизации монархической формы правления, к которой можно, конечно, относиться по-разному. Вот такие уклончивые пассажи. Это вместо того, чтобы назвать вещи своими именами. Стыдно считать, что, дескать, царь-мученик продолжал оставаться помазанником Божьим в народном сознании. Помазанником Божьим он был не только в народном сознании, а и на самом деле И таинство святого миропомазания было совершено над государем в Успенском соборе Московского Кремля, в главном храме той самой российской православной церкви, от лица которой сергияне дерзают выступать. И как можно было умолчать о том, что 2 марта 1917 года, момент отречения царя, завершился многовековой период всемирной истории? который начался во времена равноапостольного императора Константина Великого. С того дня не стало на земле православной империи, то есть был взят от среды удерживающий Второе послание фессалоникийцам, глава 2, стих 7. И те известны, что идеология большевиков богоборческая, сатанинская, а потому, расправляясь с православным царем, они не только уничтожали некий символ, а убивали того, кто, помимо всех титулов своих, именовался хранителем веры. Наивные приверженцы московской патриархии никак не могут взять в толк, от отчего долгожданное прославление государя свершилось так невразумительно. Этим недоумевающим я могу предложить вполне удовлетворительное объяснение. В девяносто третьем году настоятель московского храма Никола в пыжах протеерея Александр Шаргунов поставил в своей церкви большую икону царя-мученика. Дня через два ему позвонили из патриархии и приказали икону убрать, а самому настоятелю надлежало прибыть в чистый переулок для разбирательства. Там с Шаргуновым беседовал секретарь глагольного патриарха, глаголемые епископ Арсений. В праве откровенности сей последний заявил «Мы все, и патриарх в том числе, почитаем царя Николая святым, но прославить его мы не можем, на нас ополчатся и коммунисты, и демократы». Вот эта фраза и объясняет все последующие события. В страхе перед коммунистами и демократами Сергея Ани в течение многих лет тянули дело с прославлением царственных мучеников. И канонизация состоялась лишь теперь, в 2000 году, после избрания президента Путина, когда шансы коммунистов вернуться к власти стали равны нулю. Наконец-то их можно не бояться. А страх перед демократами у патриархии остался и, может быть, даже усилился. Вот почему в деяниях юбилейного собора говорится о Екатеринбургском преступлении 18 -го года. Но нет ни слова о том, что произошло в марте 17-го. Да мы-то знаем. Царя-мученика заставили отречься от престола не большевики, не Ленин со Свердловым, а изменники генерала Алексеев и русский, да заговорщики-думцы, Родзянко, Гучков, то есть тогдашние демократы и от страха перед их последышими на юбилейном соборе о так называемой февральской революции не было произнесено ни слова. В своем докладе председатель Синодальной комиссии по канонизации святых глаголемый митрополит Ювеналий говорил, «Мы стремились учесть и факт канонизации царской семьи русской зарубежной церковью в 81-м году» вызвавший далеко неоднозначную реакцию как среди среде русской эмиграции, некоторые представители, которые тогда не увидели в ней достаточно убедительных оснований, так и в самой России. И опять умолчание. У самой патриархии прославление царственных мучеников и всего сонма новомучеников и исповедников российских вызвало реакцию вполне однозначную. Они решительно осудили деяния зарубежного собора и объявили это актом чисто политическим. Хулана новомучеников и исповедников XX века содержалась в выступлениях Сергея, начиная с 1927 года. Уже в их знаменитой декларации есть осуждение политических симпатий, те, кто не признавал законность безбожной власти. А в интервью, которое митрополит Сергий дал в 1930 году газете «Извести», мученики за веру были объявлены политическими преступниками. Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как к другим гражданам за разные противоправительственные деяния. И здесь Сицик, 1930 год, 16 февраля. Дальше больше. Так называемый поместный собор сорок пятого года распространил через телеграфное агентство такую вопиющую ложь. Никогда в России православие не подвергалось систематическим преследованиям. Никогда не было убийства христиан, как в древнем Риме. Ничего этого не было антирелигиозная работа никогда не получала непосредственной поддержки правительства. Говорить о нетерпимости и преследованиях религии СССР – это значит идти против истины. Этого заявления вполне достаточно, чтобы объявить Сергеянское мероприятие 45-го года разбойничьим собором. Церковь Христова стоп и утверждение истины ни в коем случае не может заведомую ложь. Но дело отнюдь не ограничивалось ложью и хулою на новомучеников и исповедников. Митрополит Сергий и его приспешники обрушили на несогласных с ними архиереев и клириков беззаконные «прещения». Вот несколько примеров, я цитирую по книге «Акты святейшего Тихона, патриарха московского всея Руси, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти». Москва, 1994 год. 16 марта 1928 года. Деяние заместителя патриаршего местоблюстителя и временного при нем священного патриаршего синода читаем. Епископ Виктор Астролидов, Дмитрий Любимов, Сергий Дружинин, алексей Буй и другие были запрещены в священнослужении собором епископов, временным патриаршем Синодом. Преосвященный Ярославский митрополит Аков Ангел Преображенский, углический архиепископ Серафим Саймайлович, бывший пермский архиепископ Варлаам ряшенцев, викарии Ярославской епархии епископ Ростовский Евгений Кабранов, бывший Гдовский епископ Дмитрий Любимов, Копорский Сергий Дружинин, Шадринский епископ Виктор Островидов, Никольский епископ Иерофей Афонин, епископ алексей Буй подлежат церковному суду и должностному наказанию. Указанные епископы, в том числе митрополиты Агафан Гелл Преображенский и Иосиф Петровых по церковному обычаю должны быть лишены всякой священнической чести, подлежать не только запрещению в священнослужении, но и не изложению, как отступники, сотворившие раскол. А теперь заглянем в список новомучеников, исповедников российских который был утвержден на юбилейном соборе, там мы с удивлением обнаружим имена лишенных сергианами всякой священнической чести митрополита Агафангела Преборженского, архиепископа Серафима Самойловича, епископа Виктора Островидова и многих иных мучеников, которые решительно отвергали раболепство и ложь московской патриархии. И, естественно, возникает вопрос Что же происходило в Российской Церкви в те далекие времена? Кто был прав, большевистский прислужник митрополит Сергий или те, кого он запрещал и не излагал, именуя отступниками, сотворившими раскол? Юбилейный собор обошел эти вопросы полным молчанием. И тем самым патриархия еще раз проявила свою беспринципность и абсолютное пренебрежение к существующему в православии каноническому праву. На юбилейном соборе прямые наследники митрополита Сергия пропели величание тем, кто общению с ними и диктату богоборцев предпочел гонение и мученическую кончину. Это наводит на мысль о гневных словах спасителей. «Горе вам, книжники и фурексии! Лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам! И говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не...» Были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 29 по 31. Во всю свою историю, начиная с 27 года, сердиане проявляли поразительную неспособность каяться. В этом они превосходят даже своих покровителей большевиков. Те во время съездов и пленумов частенько объявляли ошибочными собственные решения и своих предшественников критиковать не стеснялись. В Московской Патриархии никогда ничего подобного не наблюдалось. На одном из их соборов не упоминалось ни арабском рабском подчинении палачам России, ни о предательстве в отношении новомучеников, ни о лжи, которая десятилетиями звучала самонов Сергеяне искренне убеждены в том, что в их истории всегда все было хорошо и правильно. Между тем способность каяться есть то, без чего человек вообще не может стать членом церкви. Святой Иоанн Притеча начал свою проповедь со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 3 стих 2. Это повторило Господь Иисус Христос, когда Сам стал проповедовать. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Святитель Иоанн Златоуст в свое время предложил такое определение. Христианин — это человек кающийся. А поскольку у серьгане каяться не умеют и не хотят, вывод может быть только один. Московской патриархией является бы лжецерковь. В заключение я хочу сказать несколько слов об основах социальной концепции РПЦ еще об одном документе, который был принят на юбилейном соборе. У этого пространного текста довольно длинная история. По решению глаголемого священного синода в октябре 1996 года была создана рабочая группа для подготовки проекта социальной доктрины, а в июне 2000 года на симпозиуме «Церковь и общество» глаголемый митрополит Кирилл Смоленский предал этот проект в гласности. В самой патриархии нашлись деятели, которые еще до юбилейного собора подвергли предлагаемую концепцию довольно жесткой критики. Так газета «Радонеж» в номере 12-13 за этот год поместила большую статью про таверея Владислава Свешникова, где перечислены дефекты этого документа. Приведу две цитаты из публикации «Радонежа». В тексте довольно много бесспорного но многое и того, что вызывает по меньшей мере дискуссионности. Какая-то доктрина. А то и несогласие и совершенного недоумения. Нужен ли вообще такой документ? Учитывая то, что он содержит претензию иметь доктринальный, вероучительный характер, можно ответить вполне определенно «безусловно, нет». Как и следовало ожидать, Здравые голоса сиргианским священноначалием, услышный небыль и упомянутая доктрина на юбилейном соборе была принята опять-таки единогласно. В номере 9-10 сентября-октября 2000 года бюллетень "Вертоград информ" опубликовал превосходную статью Алексея Муравьева Размышление а социальные концепции РПЦМП, принятые на архиерейском соборе 2000 года. Автор точно указывает главную причину, по которой этот документ появился на свет. Как таковое понятие социального учения выкристаллизовалось в ориентированном на мир и на жизнь в нем католическом протестантском богословии. Принимая порою гротескные формы вроде теологии освобождения или феминистской теологии, она продолжала укореняться в сознании современного еврохристианина, страня с важным способом и формой экуменического сотрудничества в рамках ВСЦ и за их пределами. Именно экуменическая вовлеченность заставила экуменические церковные сообщества искать способов завести нечто подобное и на восточной почве? Именно тогда, когда процессы глобализации и интеграции в новый мировой порядок достигли некой грани, в недрах ОВЦСМП стала разрабатываться новая социальная доктрина, как некое подобие католической, чтобы и у нас все было не хуже, чем у людей. И как тут не вспомнить некое предостережение? которая еще в XIX веке прозвучала из уст -за замечательного русского поэта и духовного писателя Хомякова. В своей работе «Сущность западного христианства» он писал, «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Стыдно становится за церковь до того низкоупавшую, что она уж не совестится рекомендовать себя правительством и народом, словно наемная дружина, выторговывающая себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет. Что богач требует себе обеспечения для своих устриц и трюфелей, что бедняку хотелось бы вместо черствого хлеба несколько лучшей пищи, все это естественно, даже может быть вполне справедливо в обоих случаях, особенно в последнем но разрешение этого рода задач – дела разума, а не веры. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать этого рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей.